Глава тридцатая. Семь ключей. Гаруна ползла по коридору. Вереница пленников двигалась позади. Они шли, как тупые овцы, которых ведут на убой. Три лисницы могла прощупать сознание каждого. Мало мыслей, много эмоций. Все испуганы. В нескольких головах звучит легенда о четвёртой искре, как будто сговорились. Очень странно. Но всё это ерунда. Красный драгонщик злится и ищет момент, чтобы освободиться. С ним легче всех. У него слабый камень. Слабый на станет сильным, когда семигранник подключится к сцепке. Их нужно поставить рядом. Разрушительница должна быть недалеко от Гаруны, за ней глаз да глаз. Но ещё ближе должна быть Эльда, ключ ко всему. Повторяя без конца одни и те же слова о рождении четвёртой искры, она прячет свои мысли. Но это уже не имеет значения. Горуне, даже не интересно, о чём этот лягушонок может думать. Всё и так понятно: думает, как сбежать, думает, как нарушить её планы, думает о том, как спасти друзей, влюблена в Красного, готова отдать за него жизнь. Красный тоже верен ей. Будь любовь силой, у них были бы шансы. Но сила в другом. Гаруна ухмылялась, торжествовала. Близок момент, которого она ждала всю жизнь, Жаждала с тех пор, как узнала о сердце великого змея. Сегодня, разбудив его и обретя четвертую искру, Она станет равной ему, сестрой, великого змея она пообещает ему отпустить его домой в тот мир по которому он скучал во сне всегда надо давать правильные обещания змей подарит ей четвёртую искру и она усыпит его снова повернёт ключ ещё раз а сама останется здесь Но она спать не станет. О нет. Она обретёт невероятную силу. У её ног будет лежать не только чароводие, но и весь мир. На это потребуется время, не всё сразу. Но сегодня она получит для этого всё. Гору наползла держав в своих руках силовые поводки а все остальные словно послушные зверьки стеменили за ней чтобы спуститься на самые нижние уровни стока потребовалось время над три лестница наслаждалась каждой минутой предвкушения алтарь ждал её наполненный силой бассейн бурлил Всё шло по плану. Женщина махнула рукой и расставила человеческие фигурки по местам одним движением. Своих драгоценных марионеток, которых она так удачно подобрала. Никто из них не мог сопротивляться ей, хотя все этого хотели. Полумрак гневно сверкал в сторону Гаруны, но девочка пока не делала попыток освободиться. Странно, ведь Лазария говорила, что та сильная, надо быть на стороже. В голове разрушительницы те же слова, что у многих других. Легенда о четвертой искре. Это ничего, скоро все станут единым целым, и будет неважно, где какой камень и сколько у каждого силы. Четвертая искра зажжется в гору нити, и он перестанет чувствовать себя неполноценным. На этот раз все получится. И все же... Почему же они повторяют одинаковые слова? Когда четвертая искра зажжется в чароните, вместе с ней... пробудится великая сила и в руках носительницы этого камня окажется судьба всего нашего мира Гарона попыталась отогнать от себя мысли девочек Да, она тоже с детства знала эти слова наизусть, но сейчас они отвлекали Испытывая из-за этого лёгкую досаду, женщина ещё раз оценила то, как расставила пленников. Справа от неё стояла Эльда, вся в облаке силы, окружила себя чем-то непроницаемым. До сегодняшнего дня девчонка такого не делала. Впрочем, это облако не мешает управлять каждым её движением. Рядом с ней красный, как там его имя. Да и неважно, он одноразовый. Потом пигалица Ферры, самый маленький лягушонок. Ее чаранит когда-то был сильнейшим и самым серьезным врагом Гаруны. Теперь он здесь, в ее руках, хоть и окружил себя каким-то щитом, не представляет угрозы. Слева смертница с выгоревшим телом. Опрямая, но неожиданно смиренная, полумрак сверкал возбуждённо, но силу не демонстрировал. Рядом с разрушительницей призрачная девочка, вообще ни о чём, тень остальных. Она здесь только потому, что так и не удалось заполучить в Элемир. Ещё трусишка в белом, вся трясётся. Странно, что сильная, хотя и с кровь камни всего одна. Непонятно. И не интересно. Напротив, старик-техник. Его камень не слишком селён, но другого синего всё равно нет. Для общей сцепки сойдёт. Вот и готово. 7 секторов, 7 черонитов. Горона осмотрелась. Несколько рабынь застыли вдоль стен на почтительном расстоянии от алтаря. ее охрана и страховка. Лазария настояла, чтобы они были здесь и защищали главу Ордена от неожиданностей. Если что-то пойдет не так, а она сама в этот момент будет внутри сцепки, верные три лисницы помогут. У них почти нет собственной воли, но зато силы достаточно. «Не приближаться к сцепке», — повелела она. Тени послушно склонили головы. Так лучше. Можно начинать. Алтарь силы готов к работе. Легенда всё звучала, сбивая её, Гаруна раздражённо приглушила мысли девочек. Скоро они перестанут бубнить, им будет не до этого. Наконец-то она может использовать всю силу, которая оказалась в её руках. Четыре камня будут претендовать на четвёртую искру: Горунит, Лучезар, Полумрак и Жевалист. Но что бы ни произошло, завладеет ею она, глава Трилисника, ведь именно Горуна контролирует всех. Её чаронит готов принять искру или отобрать, если придётся. Пора начинать общую сцепку. Гаруна ступила в воду и нырнула в искрящийся поток силы. Из своего укрытия Юта видела, как чара Лазария стремительно взмыла в воздух на морфе. Чар Алерт и Ниром поднялись на драгончих. Следом летели еще несколько морфов, таких огромных, что, казалось, закрывали крыльями неба. Чара Верига отправилась в запретный коридор, чтобы открыть подземный туннель и выпустить на охоту завров. Твари проползут по нему и выбраться в большое озеро, а дальше отправиться покорять острова. Чарам зелёного ордена они не причинят вреда, даже близко не подойдут, ведь в них с самого рождения внедрён страх перед силой Трелисника. Йота наблюдала из-за тем, как Гаруна повела вниз стайку тихих девочек, сержена и мастера тройна. Их сопровождали совершенно безучастные чары три лестницы в зелёных болохах. Пленных драгонщиков тоже вывели из зала. Девочка не знала, что делать. Она разрывалась между желанием спуститься за подругами к сердцу змея и остаться в опустевшем парадном зале истока, чтобы помочь чароводи. Надо было выбрать, кого спасать. Бросив взгляд на бесчувственное тело Дамиры Сантер, Юта решилась. Девочки были ей очень дороги, но чароведа находилось в столь жалком положении, что от боли сжималось сердце. Сначала она догнала ковыляющих по коридору рифта и герта. С ними была всего одна чара, держащая сразу два силовых каната. Юта применила к ней тот же прием, что и с белокрылым, когда училась успокаивать его. Просто усыпила три лисницы сознания. Женщина даже понять ничего не успела. Зато парни очень быстро сообразили, что к чему. «Идите за мной, нужна помощь», — скомандовала девочка. Что вообще происходит? Рифт всё ещё не мог прийти в себя после нападения Нирома. Ты на чьей стороне? Ты сам видел, что происходит, огрызнулась девочка. Надо спасти Череведу, пока есть шанс. Вы можете призвать драгончиков? Да, сигнальные рожки у нас остались, кивнул Рифт, похлопав себя по карману. Это хорошо. Идём со мной, только быстро. Они вернулись в главный зал истока, ветви над которым всё ещё не срослись, открывая взгляду чистое небо. Здесь всё выглядело спокойным и мирным, как будто ничего особенного не произошло: ни предательства, ни захвата власти, ни нападения. Чероведа не стало противостоять Гаруне. По какой причине она это сделала, Юта не пытался отгадать. Сделала и сделала. Правда, потом оказалась в клетке. Госпожа Череведа, как вы? С вами всё в порядке? подбежала к ней девочка. Кто ты? Глаза старой женщины были на удивление ясными. Сок паралакта не подействовал на неё или подействовал не так, как рассчитывала Горуна. Меня зовут Юта. Не бойтесь, я хочу вам помочь. Я не боюсь, сказала чароведа. Но мне трудно двигаться. Тело не слушается. Это силовая клетка. Я сейчас постараюсь подобрать ключ. Юта начала перебирать в уме варианты узлов, которыми чаще всего пользовались чары зелёного ордена. Не трать силы. ответила Дамира Сантер. Они не смогли бы запереть меня одной только силой трелисника. Использовали что-то ещё. На лучше бы просто повесили железный замок. Его мне было бы сложнее открыть. Слишком рассчитывали на паралакт. В спешке всегда допускаешь ошибки. А если так? Рифт подобрал какую-то палку и изо всех сил ударил по прутьям клетки. Ноль эффекта. Не надо, мальчик мой, я сама, сказала чароведа. Закрыла глаза, сосредоточилась и Юта увидела, как сила льётся сквозь тонкие пальцы, раздвигая зелёные жгуты, из которых в основном состояла клетка. На ней нет короны, подумала Юта, но сила всё равно слушается её. Вот и всё. Только я не смогу идти, сказала чароведа смущённо улыбаясь. От клетки осталось лишь основание. Ребята бросились к женщине, бережно подхватили под руки и посмотрели на Юту, как будто здесь она была главной. Куда теперь? Надо вывести её с острова, сказала девочка. Да, но драгончие не понесут вчеравиду. Рифт глянул на Герта, тот молчики внул. Ист, особенный драгончий. Юта уже спешила к выходу из зала. "Идите за мной, только быстро. Какое-нибудь оружие у вас есть?" "Всё забрали перед тем, как мы ступили на землю живых садов", отозвался Рифт. Они с Гертом поддерживали Чероведу с двух сторон, и она казалась почти невесомой. "Если увидите что-то подходящее по пути, берите", командовала Юта. "Может пригодиться". У меня только несколько сферидов. Куда мы идем? Тссс! Все вопросы потом. Будьте на чеку. Девочка быстро шла вперед по хорошо знакомым коридорам истока, карта которых как будто была начерчена у нее в голове. Все переходы, все уровни, лестницы и помещения. Все, что могло им сейчас помочь. Ребята с трудом поспевали за ней, а чераведа по пути с любопытством вертела головой, опираясь на юных помощников. Я всегда думала, что исток маленький замок, сказала она. Это только видимость, отозвалась Юта, как и всё здесь. Беглецы никого не встретили. Самые главные события сейчас происходили на нижнем уровне замка и в небе над большим озером. Где угодно, только не здесь. Вот и зверинец. Белокрыл встретил их недоверчивым рычанием, почуяв чужаков. Тихо, тихо, всё хорошо. Это я, Юта, приговаривала девочка, успокаивая зверя. Сегодня наш день, мой хороший. Сегодня ты будешь свободен. Нужно открыть клетку, дать белокрыло успокоиться. Да куда там? Сердце самою юты стучало взволнованно и громко. Драгончий это чую. Ну, пусть не успокоить, но хотя бы убедить, что всем этим людям можно доверять. Смотри, Вот госпожа Чараведа, она очень хорошая. Мы можем её спасти. А эти ребята, друзья Сержена и Витаниса, помнишь их? Они кормили тебя. Помнишь Искру, твою приёмную маму? Они её друзья тоже. Белокрыл перестал рычать, принюхался. Вот и умница. Сейчас мы тебя развяжем, пообещала девочка. Пригодились в очередной раз силовые ножницы. Раз перерезать путы на лапах. Два надорвать верёвки, стягивающие крылья. Три дать свободу телу. Как же это тяжело. Черонит Юта замерцал, отдавая все силы. Осторожно, дорогая, шипнула чароведа. Не перестарайся. Но когда отдавать всю себя, если не сейчас? Ведь они могут улететь отсюда. Люта на миг замерла, проскочила непрошенная мысль. А как же мама? Кто поможет ей? Но сейчас не об этом. Белокрыл, умница, нам всем очень нужна твоя помощь, шептала она. Потом девочка повернулась к парням, которые продолжали поддерживать чароведу. Тело старой женщины безвольно висело, хотя глаза по-прежнему оставались ясными. Она с любопытством и даже некоторым восторгом смотрела на белого драгончика и на то, как Юта общается с ним. Какой красавец, сказала женщина, любуясь зверем. Госпожа Чароведа, вам надо полететь на нём верхом. Белокрыл это сможет, он не агрессивный. Вот только у нас нет седла, говорила девочка. Без седла она не удержится, покачал головой Рифт. Даже если ты будешь держать её, риск свалиться очень велик. Я не лечу с вами, выдохнула Юта. Она сама только что это решила. Нельзя улетать, пока мама остаётся на этом жутком острове. Что? Почему? Вот беспомощные дети, чары, моя мать. Столько людей, кому необходима помощь. Я должна попробовать их спасти. Не делай глупостей, мы вернёмся с подмогой, возразил Рифт. Ты что, не слышал, что сказала Гаруна? набросилась на него Юта. Сейчас везде хаос. Даже если только часть того, что она тут наговорила, правда, до нас нет никому дела, некому помогать. Единственное, что вы можете сделать, это забрать отсюда Чараведу и доставить её в Семиглав. Там ей помогут целительницы, совет что-нибудь придумает. А я никак не могу лететь с вами. Но ты же видишь, что госпожа Чараведа не сможет лететь одна, возражал юноша. Дамира Сантар посмотрела на свои слабые руки. Она еле-еле могла приподнять их. Пролакт всё ещё действовал. Очевидно, что ей не удержаться на спине у драгончика. Они оказались в тупике. Тут Герд подал голос, как всегда неожиданно. Он сказал тихо: "Я могу отдать свою упряжь. Мы посадим чароведу в седло и пристегнём. Всё будет хорошо". "А как же ты сам, мальчик мой?" спросила женщина. «Моя драгончая, часть меня, нас так учили», — сказал Герд. «Я умею летать без седла». «Решено», — сказала Юта. «Не будем терять время. Сейчас сюда явится чара Верига, которая собиралась сама лететь на Белокрыле. Надо опередить ее. Я отведу вас на открытую площадку, там вы вызовете драгончих». Ещё несколько переходов дверей, нетерпеливое фырканье белокрыла. Торопливое бегство из недр истока. Наконец, свежий воздух. Вот и площадка. "Сначала ты", кивнул приятелю Рифт. Герц свистнул в рожок ещё и ещё раз. Звук не был слышен человеческому уху, но они знали, что призыв разлетелся на дальнее расстояние. Если драгончая где-то рядом, то она откликнется на зов хозяина. Оставалось только ждать. Белокрыл успел привыкнуть к незнакомым людям. Он только теперь осознал, что свободен, и начал дрожать от волнения. Ему очень хотелось оказаться подальше от острова. Юта читала нетерпение в его глазах, но повторяла вновь и вновь: "Надо чуть-чуть подождать". Помнишь, чему мы с тобой учились? Он отвечал ей утробным рыком, но терпеливо ждал. Вот наконец показалась драгончая Герта. Она опустилась на освобождённый пятачок площадки и нервно ударила хвостом. Герд сразу бросился к ней. Им не нужны были слова, чтобы понимать друг друга. Драгончая слушалась беспрекословно. А может быть, она сама выбирала поступать так же, как её хозяин. Несколькими точными движениями Герд отстегнул седло и всё остальное упряжь, которой пользовались всаднике. Драгонча немного растерялась, но явно не возражала. Держи своего зверя, тихо сказал Герд, и Юта понадёжнее ухватилась за морду белокрыла. Ты такого не пробовал, но это совсем не страшно, торопливо говорила она ему на ухо. Мы сейчас наденем на тебя несколько ремней, чтобы госпожа Чароведа не упала. Ты понял? Это не страшно. Потом, если захочешь, мы их снимем. Доверяй мне, всё будет хорошо. Белокрыл послушно стоял, тело его слегка вздрагивало от незнакомых прикосновений. Он был крупнее драгончей Герта, пришлось растягивать некоторые ремни, чтобы они застегнулись на его мощном торсе. Но вскоре Герц с рифтом справились. Седло было надёжно закреплено на спине зверя. Юта с трудом верила в то, что происходит. У неё получилось. Получилось то, что не получалось ни у одной чары до неё. Она приручила драгончика и хочет отправить на нём чероведу прочь с живых садов. Она бы и сама полетела. Но может быть, когда-нибудь. Нет, об этом нельзя сейчас думать. Пора, сказала она. Убедившись в том, что белокрыл спокоен и ждёт, пока его всадница займёт своё место, ребята усадили чероведу верхом. Тела её по-прежнему не слушалось. Пришлось закрепить ноги в стременах, руки привязать к поводьям. Всё равно ненадёжно, покачал головой Рифт. В полёте очень ветрено, её может сдуть. Сейчас Юта сосредоточилась. Только что она снимала силовые верёвки с лап драгончика, а теперь пыталась сама создать их. Девочка долго тренировалась, но сил в камне оставалось всё меньше. Придётся потратить последнее, что есть. Зелёные жгуты послужили дополнительной защитой для всадницы. Бережно соединили тело чароведы с телом белокрыла. Юта убедилась, что женщина точно не упадёт. А там, в семиглавие, кто-нибудь освободит её. Передайте им, чтобы использовали силовые ножницы, на всякий случай, сказала она Рифту. Тот кивнул. Я справлюсь, дорогая, ласково сказал чароведа. Она не уговаривала девочку лететь вместе с ней, как будто знала нечто большее о том, что должно произойти. Теперь ты зови свою драгончью, сказала Юта Рифту и отошла подальше, чтобы не попадаться ей на глаза. Рифт использовал рожок, и спустя несколько минут бета появилась в небе над замком. Удачи вам, попрощалась Юта. Мы приведём помощь, упрямо отмотал головой Рифт. Я буду ждать. Герд запрыгнул на драгончью, оставшуюся без седла. Выглядел он довольно уверенно и первым взмыл в воздух. Белохрел, ты следующий. Береги себя, шепнула ему на ухо Юта. В ответ он высунул длинный язык и лизнул её в лицо, как гигантский щенок. Никто не успел заметить слезинку, покатившуюся у Юты по щеке. Она улыбнулась. Спасибо за всё. Надеюсь, ещё увидимся, сказал Рифт. "Береги себя, девочка", попрощалась с ней чераведа. Юта подняла руку, расставаясь с драгонщиками и чераведой. И вот уже они поднялись над замком и рванули в сторону камнесада. Белокрыл сделал прощальный круг над истоком, и Юта помахала ему. Слёзы застилали глаза. Девочка осталась одна. совершенно без сил она всё отдала как же теперь помочь матери казалось хуже уже быть не может но что это там в небе три чёрных крылатых силуэта поднялись в небо вслед за беглецами Морфы Чары Лазари. На одном из них восседала Чара Вирига. Значит, она уже выпустила завров, а потом поднялась на верхний уровень и заметила беглецов. "Храни их, великий змей", только и смогла прошептать Юта, с ужасом глядя на крылатых монстров. В этот момент, откуда-то снизу, ударила мощная силовая волна. И девочка потеряла сознание. Рифт первым заметил опасность. Три чудовища из росадника живых садов окружили их группу. Ни у Рифта, ни у Герта не было оружия, кроме зубов драгончиков. Спасение было только в скорости, но морфы не уступали им в силе и ловкости. К тому же на одном из морфов восседала женщина с таким суровым лицом, что оно казалось высеченным из камня. Не так давно она улыбалась им, встречая на земле живых садов, а теперь превратилась в беспощадного врага. Рифт оценил ситуацию. Трое натрая, но силы не равны. Всем не скрыться, значит, надо дать такую возможность хотя бы чероведе. Селают белокрыло так ярок на фоне потемневшего неба, будто бы светиться. Отличная цель. Но у зверя чероведа есть шанс. Крылья шире и сильнее, чем у обычных драгончиков. Он справится, если отвлечь от него морфов. Лавируйте, крикнул Рифт Герту, и тот нырнул вниз, уводя за собой одного из морфов. Никто не удержался бы на спине зверя без седла, но бывший шпион из Гана в каком-то чудом сумел. Высший пилотаж. Рифт проводил его быстрым взглядом и тут же отвлёкся, сам оказался в тисках врагов. Драгонщик старался прикрыть чароведу, но не успевал сразу с двух сторон морфы наседали. Их крупные тела давно мечтали о битве и жаждали драки. Хотя бы один сферит Бетта взревела, пытаясь на ходу дотянуться до крыла одного из врагов, но тщетно. Морфы были ловкими и умными. Вирига бросила сферит, но чероведа выставила щит, и он отскочил, не причинив никому вреда. Белокрыл попытался увеличить скорость, но чудовище бросилось на перерез. Летали морфы тоже очень быстро. Есть ли у этих существ изъян? Может быть, получится увести их за собой, думал Рифт. Где же Герд? Ещё пара мгновений гонки, новые тиски. Вот твари вырвались у него. Два морфа зажали рифта между собой и тянулись зубами к крыльям Беты. Если они выведут их из строя, то сразу справятся и с белокрылым. Драгонщик заскрежетал зубами: "Давай, Бета, давай!" Он почти ничем не мог помочь ей, только держаться. Верига бросила ещё один сферит, но он взорвался в воздухе, наткнувшись на невидимую преграду. Возможно, чароведа пытается защитить и меня, — подумал Рифт. Лучше бы они с белокрылом спасались сами. Герт упал сверху в рискованном маневре. Его драгончая вцепилась когтями в спину морфа Чары Вериги. Образовался гигантский клубок, который неудержимо начал падать. Женщина визжала от злости. Морф ревел. Драгончая Герта сильнее сжимала челюсти. Они падали всё ниже и ниже. Отчаянный трюк парня сработал, но какой ценой. Спустя пару мгновений Рифт потерял их из виду. Пусть ему повезёт. Осталось ещё двое. Ощерённые в ярости морды, готовые рвать в клочки. Как не хватает Нирома, мелькнуло в голове у Рифта. Белокрыл открыл пасть и издал долгий протяжный вой, как будто звал кого-то. Он снижался, морфы теснили его, не давали подняться выше. У бета дела обстояли не лучше. Рифт начал терять надежду. Вряд ли получится доставить чароведу в небесную башню. Теперь надо думать о том, как защищаться, если они упадут в воду. А они уже падали. Внизу большое озеро, вздымаются гигантские волны, бушует неведомый шторм. Слышится вой ветра и какой-то далёкий гул, как будто весь мир стонет и содрогается. Рифту показалось, что он видит внизу чьё-то чешуйчатые спины. Те самые Завры, готовые разорвать все, что встретится на их пути. Падение в воду — верная смерть. И нет выхода. Морфы зашли на последний виток. Рифт приготовился защитить Чароведу, чего бы им с Бетой это не стоило. Так их учил командир защищать слабых. Помощь пришла неожиданно. Откуда-то появилась ещё одна драгончая дикая без седака без седла она яростно вцепилась в одного из морфов и начала драть его спину белокрыл взвыл заскулил потом зарычал драгончая рявкнула что-то рифт мог бы поклясться что она скомандовала ему не лезь спасайся она дралась так Как будто в ней были силы, как минимум, 10 драгончиков. Последний оставшийся морф налетел сбоку, и три крылатых тела сплелись в один рычащий клубок. Рифт не знал, что это за драгончие, но видел, с какой яростью она защищает белокрыла. С такой яростью мать защищала бы своего сына. Вновь появилась надежда, но нельзя терять время. Рифт огляделся. Герта нигде не было видно. Вода под ними бурлила. Внизу дрались морфы и дикое драгончие. Белокрыл горько назавывал, но продолжал лететь вперёд. Чероведа, кажется, лишилась сознания. По крайней мере, она не двигалась. Парень от всей души надеялся, что пожилая женщина выдержит свалившееся на неё испытание. Вперёд. скомандовал он Бэте: "Давай, давай, пока они не опомнились". Рифт не знал, кто победит в страшной схватке: двое здоровенных чудовищ против безмянной защитницы, которая полна ярости. Надо спасать Чераведу, использовать выпавший шанс. Он направил Бэту сквозь облака, убедившись в том, что белокрыл следует за ними. Ветер зашумел в ушах, они набирали скорость, откуда только силы взялись, как будто открылось второе дыхание. Рифт оборачивался, но не видел никого. Кажется, оторвались. Его мысли вернулись к Нирому. Друг ударил его в живот, больно, но Рифт хорошо его знал. Дрюш умел бить гораздо сильнее. Тут крылась загадка. Если бы тот был действительно зол, он бы не стал жалеть бывшего приятеля. К тому же, перед тем как отправиться в сегодняшнее путешествие, он отозвал Рифта в сторону и напомнил ему про свой тайник. Помнишь, о чём я говорил тебе? Ты, мой наследник. А потом заржал как дурак. Риф тогда не обратил внимания на его слова, отвёл дружескую затрещину, чтобы не болтал глупостей. Но сейчас ему показалось, что Нером знал, чем всё закончится. Может быть, он вовсе не предатель? Может быть, у него был какой-то план? Держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Рифт летел, прижимаясь к драгончей, страховал чароведу, а сам думал о поступке Нирома. Может быть, ему сейчас требуется помощь? Если так, то нужно найти Дрюша, где бы он ни был. Но сначала необходимо доставить Дамиру Сантер в небесную башню, там к ней вернутся силы. Главное добраться туда.